Когда запорожцы Герасим Крыса с товарищами приехали в Москву за жалованием, то их посадили за караул и расспрашивали, когда разбивали греков и селитринников, они, Крыса, с товарищами, были ли у того грабежа? Крыса отвечал. «Над греками учинили мы грабеж всем войском запорожским с общего совета. И как их пожитки в Сечи были разграблены, в то время мы тут были и пожитки делили». А пограбили мы их за то, что они сечу нашу миновали, ругаясь над нами, ставя войско запорожское ни во что. А прежде греки и другие купцы мимо нас никуда не проезжали и нанимали нас в проводники. Так эти греки по нашему обыкновению учинились в орешт и за орешт, и мы их пограбили. Как селитреники разорены, не знаем. Услыхали мы об этом на дороге. Только и тут войско Запорожское не виновато потому что селитреники, торговые мужики завладели нашими угодьями. Это было в конце 1701 года. В начале 1702 послан был кошевому царский указ отдать грекам все пограбленное сполна. В противном случае крыса с товарищами будут казнены смертью, и присылка жалования и запасов прекратится. Когда эта грамота пришла на Запорожье и была прочтена в Раде, то войско крикнуло на кошевого атамана Петра Сорочинского. «Ты был этому делу початок! Ты говорил, чтоб делить взятые у греков товары по куреням!» А мы хотели, чтобы они были сложены в казне войсковой до поры до времени. Так теперь сам отвечай». Сорочинский сложил в себя уряд кошевства, и на его место выбрали кошевым Константина Гордеенко. Запорожцы, по выражению мазепы, повесили носы и начали в чувство приходить от того, что из Крыма пришли недобрые вести. Хан отказался дать им помощь против России, указывая на мирные договоры с царем. Делать нечего. Запорожцы написали челобитную великому государю, что поделили кумачи красные с иными недорогими вещами, взять их негде, а дорогие товары, жемчуг и прочее, уже возвратили грекам. Умилосердись, великий государь над нами, рабами своими, Изволь гнев свой монаршеский утолить И посланцев наших отпустить С Гетманом войска Запорожского шли также сношения По поводу польских требований, польского союза Возвратившись из бирж, Головин дал знать Мазепе О разговоре своем щукую и требовал его мнения Мазепа отвечал Три местечка за Днепром — Терехтемиров, Стайки и Триполь — уступить можно, никакого вреда стороне царского величества от этого не будет, только уступить с условием, чтоб вечный мир был подтвержден подлинно и напечатано было о нем в Конституции» а Чигирин, Канев, Черкассы, Крылов и другие места уступать никак нельзя. Если их уступить, то в державе царского величества на той стороне Днепра останется один Киев и будет небезопасен, потому что в чегиринские места придут на житье с этой стороны Днепра. В одно лето переселится множество народа. Запорожские казаки будут тянуть к той стороне. От Стародубского полка в польскую сторону нельзя ничего уступить, потому что Стародубский полк от поляков разделила река Сош, а за той рекою моего гетманского владения никакого нет, а суда за реку полякам вселяться непристойно. От поляков доброго дела не чают Договора вечного мира они до сих пор не подтвердили и в Конституцию не напечатали, говорят, что мир заключен королем, а не речью посполитую. Многие церкви божие обратили на унию. В прошлом году начальную русскую соборную львовскую церковь у благочестивых отняли и отдали униатам. Король, вызвав царские рать под Нарву, выдал их шведам, а сам от Риги отступил. С поляками надобно поступать осторожно. Кроникары пишут, как свят святом, то поляк Русину не будет братом, и до ныне то все исполняется от них самым явным делом. Книги Малороссийского приказа 1701 года. Центральный государственный архив «Малороссийский приказ». Но скоро дела приняли такой оборот, что об уступках в польскую сторону не нужно стало более толковать. Еще в августе 1701 года князь Григорий Долгорукий, находившийся при короле Августе, доносил Петру. «Королевское величество, изволил мне сказывать, ведомость получил, что король шведский с войсками идет в Польшу. Только он о том печали никакой не имеет» а когда шведы большими войсками в Польшу вступят, то могут поляков на себя озлобить. А в нынешнем, также дальнем расстоянии, шведских войск от московской границы в Лифлянты войском Вашего Величества потребно нападение учинить, что и помогать скоро шведским войскам будет невозможно. А больше бы учинить плен и разорение, дабы... Войска шведские не имели в лифлянских довольства, от чего могут идти на зиму к себе через море. Польские дела 1701 года в Московском архиве Министерства иностранных дел. Донесение от 27 августа. Центральный государственный архив сношения России с Польшей, 1701 год. Совет был принят, плен и разорение сопровождали движение Шереметьева в Лифлянтах. После эрестферской победы фельдмаршалу хотелось отдохнуть. Но Петр не любил давать отдыха ни себе, ни другим, особенно в такое время, когда ни на минуту нельзя было ослаблять напряжение сил. В начале генваря 1702 года Шереметьев стал проситься в Москву. «Жена живет на чужом подворье». «Надобно ей дом сыскать, где бы голову преклонить». Предлог был слишком странен. Шереметьев поправился и написал, что ему необходимо быть в Москве для донесения о нужных делах. «Полагаем то на ваше рассуждение», — отвечал Петр, — «а хотя и быть, чтоб на Страстной или на Шестой приехать, а на Святой пока назад». Напечатанные письма к Шереметьеву. Письма и бумаги, том 2, страница 22. «Не давая отдыха Шереметьеву, пётр не давал его и человеку, который был постарше Шереметьева, надзирателю артиллерии Виниусу. От 21 февраля Виниус писал царю». Кабинет. Письма и бумаги, том 2.